Глава 13 «Утро началось с сообщения в рабочем чате», — писала Карла. «Сегодня в десять прошу собраться в конференц-зале всех причастных к проекту Альбера Бушара». Николь выруглась про себя, предчувствуя разнос. Недоделанным оставался только вестибюль, но он как раз и был той самой вишенкой на торте, которую она рассчитывала скормить Бушару. Даже с дизайном худо-бедно становилось ясно. Ей удалось привлечь еще пару толковых специалистов, которые к концу недели обещали переделать то, над чем так упорно трудилась Сьюзан. В волнении Николь надела платье наизнанку, вздохнула, вывернула, надела как надо. Руки от нервов начали дрожать. Она сжала кулаки зажмурилась и, стоя посреди спальни, досчитала до десяти, глубоко вдыхала на каждый такт. Было ощущение, что она готовится к битве, выиграть которую не так-то просто. Понемногу отпускала, хоть и не слишком быстро. Беспокойство нахлынуло с новой силой, стоило ей переступить порог конференц-зала. Коллеги рассаживались по местам, А у свернутого экрана проектора сидела Карла, сложив руки в замок на коленях. В первом ряду напротив нее сидел Макс, напряженный, сжатыми в линию губами. Николь села рядом с ним. Карла тут же открыла ежедневник и заложила ручку между страниц. Ну что ж, раз все в сборе, мне бы хотелось узнать, на каком этапе находится наш проект. — Николь, мы тебя слушаем. Тон карлы сложно было назвать приветливым. Она и в обычное время не отличалась мягкостью, но сейчас концентрация металла в ее голосе казалась предельной. Николь выпрямила спину. — Нами выполнена большая часть работы. Полностью спроектированы гостевые корпуса отелей, зона СПА, детская и водная зоны. Также завершена работа над ландшафтом. «Хорошо, это хорошо». Карла кивнула, как будто спокойнее. Однако под уголком губ читалось напряжение. «Что с основным корпусом?» «Мы пока в процессе. Он тоже практически доделан, за исключением вестибюля. Вернее, некоторых нюансов». «Я так понимаю, он не готов...» — Мы сейчас находимся на завершающей стадии. Пробуем варианты, чтобы реализовать изначальную идею. — Да или нет? — громче спросила Карлос, водяк переносится брови. — Нет. — И какого, спрашивается, черта? — До конкурса две недели. Ты мусолишь этот зал уже месяц, а результат все тот же. Что с дизайном? «Дизайн будет готов к концу недели». «Вот почему кто-то в состоянии исправить недоработки за несколько дней, а ты топчешься на месте». Под острым взглядом директора Николь задохнулась вдохом. Она переплюла пальцы и сжала так, что костяшки хрустнули. «Карло, мы работаем на износ больше двух недель. Вся команда корпит над проектом с утра до ночи». «Но результата нет». Карла повысила голос и сердито обводила взглядом подчиненных, заостряя внимание на Николь. «Результат будет». «Когда?» «Будет», — чуть тверже сказала Николь и посмотрела на Макса. «Макс предложил сделать резервный вариант. В крайнем случае на конкурс представим его, если ничего другого не придумаем». «Он тоже на завершающей стадии?» как будто со издевкой уточнила Карла. «Он завершён И я хочу его видеть. Если он и впрямь готов, на конкурс заявим его». «Карла, это не то, что мы хотели. Просто альтернатива на случай...» «Альтернатива подразумевает выбор. А в твоем случае выбирать не Макс оторвался от спинки стула, прочистил горло, привлекая внимание Карлы карла проект Николь не простой но это то, что может удивить Бушара. Действительно может. С ним у нас все шансы. Та альтернатива, которую мы создали, с этой задачей едва ли справится. Поэтому она и в резерве». «И что вы предлагаете?» Пристальный взгляд Карла метнулся от Николь к Максу. «Дай нам еще время». Мы прикладываем все усилия, чтобы решить вопрос с вестибюлем. Уверен, что в ближайшее время проект будет совершен. Коллеги как один смотрели на Карло в немом ожидании, и только глаза Моники сочувственно скользили по лицу Николь. Промучив сотрудников молчанием с минуту, Карло повернулась к Николь, но не взглянула, как будто не хотела этого делать». «Николь, ты несешь персональную ответственность за этот проект. Надеюсь, ты это помнишь?» «Помню». Почему-то получилось ответить только сквозь сжатые зубы. «Не заставляй меня об этом пожалеть. У вас неделя. Через семь дней, если вестибюль не будет готов, заявляем на конкурс резервный проект. И я хочу его увидеть в течение получаса». «Все свободны. За работу!» Громкими цокающими шагами Карла вышла прочь. Каждый удар каблука словно вколачивал гвоздь в крышку гроба, куда Николя уже успела сложить свою карьеру. Она выскочила следом за Карлой, свернула на пожарную лестницу и поднялась на крышу. Внутри клокотала бессильная злоба от вопиющего чувства несправедливости. Команда работала дни и ночи напролёт. Результата действительно не было. И это бесило ещё больше. «Какого хрена?» В отчаянии проговорила она в никуда и опустила голову. Шопотом выругалась снова. Похоже, это уже перерастало в привычку. Позади неё послышались шаги, и Николь поёжилась. «Моника, я сейчас вернусь. Дай мне минутку». Шаги продолжали приближаться, вопреки ожиданиям. николи вернулась. «Моника, я же сказала!» — простонала она и осеклась, увидев Макса. «Никогда раньше не слышал, чтобы ты столько ругалась!» Из груди вырвался нервный вздох. В попытке спрятать от Макса пылающий румянец на щеках, она отвернулась. Макс подошел ближе к Упёрся руками в ограждение и заглянул в её лицо. «Не бери в голову. Все, кроме Карлы знают, сколько ты делаешь для проекта. Она перегнула палку сегодня». «Ничего себе! А куда делся циничный мистер Бейл, который поддерживал каждое её решение?» «Во-первых, далеко не каждое. А во-вторых, если бы я был с ней согласен, то не просил бы дать нам время». Она сейчас взвенчана из-за Сьюзан. Вот и решила оторваться на ком-то другом. Николь качнула головой. Холодный ветер ласкал ткань платья и помогал успокоиться. её можно понять. Как человека, да, но не как руководителя. Профессионалам важно оставаться всегда. Она и остается, просто волнуется. И хуже всех тому, кто ни на что не может повлиять. Так что мы по сравнению с ней в более выгодном положении. Узнаю старую добрую Ник. Добродушно усмехнулся Макс. В первую очередь думаешь о других. Да нет, просто когда долго плаваешь с кем-то бок о бок в одной воде. Не договорив, Николь замерла. Глаза распахнулись от наступившего озарения. Она повернулась к Максу, наткнулась на такое же воодушевленное лицо. «Аквариум!» — проговорили синхронно. Николь прижала пальцы к губам, улыбнулась. «Мы поставим в центре цилиндрический аквариум от пола до потолка» и внутри него спрячем опорную конструкцию. — Света будет почти столько же, плюс блики от воды. — Почему мы раньше не додумались, Ник? Макс рассмеялся, сжал плечо Николь, который все сильнее расплывалась в улыбке. Тяжесть внутри сменилась предвкушением. Чуть ли не бегом они пронеслись к своим чертежам и с головой погрузились в расчеты. С нетерпеливым трепетом Николь ждала окончания работы, хотя и так понимала, что вариант идеальный. Ни споров, ни разногласий больше не было. Они с Максом понимали друг друга с полуслова, дополняли, подсказывали, и когда взгляду предстал финальный вариант, окончательно выдохнули. — Отлично! — довольно кивнул Макс. «Как я и хотела!» «И кому же из вас пришла в голову эта светлая идея?» Подала голос Моника, стоявшая за их спинами с чашкой кофе. Николь пожала плечами. «Да как-то само получилось». «Мозговой штурм!» Подмигнул ей Макс. Моника повела бровью. «Ну-ну, вышло и правда отлично. карли понравится». Несмотря на то, что самой Николь проект нравился, после утренней выволочки от Карлы идти к ней сейчас было страшно. Не слабо успокаивало то, что Макс согласился пойти с ней, хоть, судя по выражению лица, не слишком обрадовался этому. Карла была довольна, утвердила проект без лишних споров и даже немного смягчилась. «Вы нашли того, кто сможет это осуществить, если проект выиграет?» «Уже начали поиски», — кивнула Николь. «Хорошо. Постарайтесь решить как можно быстрее. Если в бридж не найдется умельцев, поиски могут затянуться, а нам это не надо». Казалось, одно хорошее событие потянуло за собой и другие. Поставщики материалов после разговора с Николь сообщили, что пришлют образцы послезавтра хотя в памяти четко стояла, как долго ругалась с ними Сьюзан, чтобы они укладывались в сроки договора. Пара компаний, производящих аквариумы, и три дилера предложили встретиться на следующий день, оговорить детали. Николь надеялась, что хотя бы кому-то из них будет по силам создать то, что они с Максом придумали. Уставшая, довольная, Николь вошла в свою квартиру, поставила чайник, Взглянула на телефон, который молчал и вчера, и сегодня. Обида на Тома снова начала скрестись по ребрам. — Сьюзен сказала, что ты его придумала. Неприятно отзывалась в памяти голосом Макса. — Такой весь идеальный, без единого езьяна. — Да, идеальный. И недостатков у него нет. Тебе-то что? — Недостатки есть у всех. Гадко была осознавать, что Макс снова оказался прав. Пересилив себя, она набрала нейтральное сообщение и отправила Тому, но уснула, так и не дождавшись ответа. Весь следующий день Николь вместе с Максом ездила по фирмам в поисках идеального аквариума. Было ясно, что за такой масштаб возьмется далеко не каждый. Но, потратив несколько часов на встречи и беседы, они вышли из офиса компании, где им сказали «да». Николь, казалось, светилась от восторга. Схожие эмоции она ловила и на лице Макса. Энтузиазм, который зародился вчера, сегодня разгорался в них обоих стремительно, беспощадно. «Я уже думал, придется искать дилера в Монсе». Устало выдохнул Макс и нажал на кнопку сигнализации. Внедорожник моргнул огнями на темной улице и завелся. Усилившийся к вечеру ветер выстужал через пальто все тело. В попытке не замерзнуть окончательно Николь плотнее прижимала лацканы воротника, но это мало помогало. Порыв усилился, и по инерции она сделала два лишних шага. Каблук по льду отъехал в сторону. «Осторожно!» Макс удержал ее за локоть и открыл дверь. Николь сконфуженно забралась в машину, растерла ладони, которые за время недолгого пути от крыльца до авто успели озябнуть. Макс уселся за руль, включил дворники. Прилипшие к стеклу листья сползли ниже. «Даже не верится, что мы все закончили», — пробормотала Николь. «Еще не все, но остальное уже завтра. Не знаю, как ты, а я с ног валюсь». Заметно опустившиеся веки на его лице и частые зевки подтверждали сказанное. Он повернулся к Николь, сжал ее пальцы, отчего позвоночник непроизвольно выпрямился, а дыхание замерло. «Замерзло» как ни в чем не бывало, убрал руку и, чуть наклонясь, протянул ее под сиденье Николь. Теплый воздух от печки коснулся ног, стало ей в самом деле теплее, но вот печка ли была тому причиной, Николь не понимала. Сейчас нагреется. Сознанием дело, но как будто тише, сказал Макс и сел ровно. Чуть сдал назад, выкрутил руль и выехал на дорогу. Тем для разговора был навалом, и в обычное время Макс наверняка бы успел обсудить их все. Но теперь почему-то молчал, смотрел перед собой, словно и вовсе забыл о том, что рядом с ним кто-то есть. Еще две недели назад Николь была бы этому рада, тогда как сейчас тишина напрягала. Воздух в автомобиле, казалось, стал тяжелее, вдыхать его приходилось с усилием. Едва свет фар упал на дверь ее подъезда, она потянулась к ручке. — До завтра, Николь. — М? Она обернулась, поймала прямой взгляд Макса и сердце больно стукнуло, разгоняясь. В темноте салона кари глаза казались дьявольски черными. От шума работающего двигателя создавалась иллюзия, что под капотом Полчища чертей кидают угли в жаровню, а их предводитель вознамерился утянуть Николь к себе в преисподнюю, но от этого будто мучился сам. — Прости, Ник! — проговорил Макс хрипло, а внутри все сжалось в болезненной догадке о том, что он скажет дальше. — Я не должен был уезжать тогда. Так, но уехал. Теперь это уже не важно. Остатками воли она держала лицо ровным, глушила взвившиеся эмоции и мысленно умоляла Макса замолчать. Я много раз жалел о том, что поступил так с тобой. Постоянно. Повел себя, как... — Давай оставим это в прошлом. Николь все-таки открыл дверь, не в силах продолжать разговор. Макс прикрыл рот и угрюмо кивнул. — Спасибо, что подвез. Она захлопнула дверь, нырнула в подъезд, даже не сомневаясь в том, что Макс снова не уедет раньше, чем она вошла. Поднялась в квартиру. Зайдя внутрь, прислонилась спиной к закрытой двери и сползла на пол. Слёз не было, только пустота, зияющая огромной черной дырой в том месте, где когда-то были чувства. Края раны зарубцевались, и, казалось, старая боль уже не вернется. Сейчас же кто-то будто стачивал струбья напильником — Душа кровоточила, и не с кем было разделить страдания. Николь зажмурилась, сидя на полу у двери. Пальцы помнили мимолетные прикосновения Макса. Терпкий аромат парфюма до сих пор стоял в носу. На шее приподнимались волоски от воспоминаний о черных глазах и плещущейся в них вине. «Прости». Звучало отчетливо, как будто он сидел рядом и шептал ей это на ухо. Прости. Как больно было тогда, как она ждала этих слов от него. Но едва сорвавшись с губ, они причинили новую порцию боли, вернули назад и топили заставляя захлёбываться воспоминаниями. Первая встреча, поцелуй, признание и разрыв. Вот так просто, цинично. Предпочёл ей работу вопреки обещаниям. Телефон заверещал в сумке. В темноте Николь нашарила молнию, смахнула с лица выбившиеся из прически пряди и прижала устройство к уху. — Прости, родная. — раздалось в динамике, и Николь болезненно хмыкнула.